Глава 18. Едва только Синьков устроился на сиденье за спиной Дашки, и та чертяк голову рванула с места, все его опасения относительно умения девушки обращаться с мотоциклом разом рассеялись. Стилем вождения одновременно агрессивным и расчётливым, Дашка была явно обязана ныне покойному брату. Единственное неудобство состояло в том, что как не пытался Синьков полавчий ухватиться за свою подругу, под руки ему попадались то нежная грудь, то под жарой животик, то стройное бедро. На каждую такую невинную ласку Дашка отвечала ударом локти. Очень скоро тусклый свет пандемония померк, и она включила фару. Потянулись уже знакомую Синькову норы-туннели, неизвестно кем и как проложенные в пространстве. Незримо перетекающим из пандемонии в серединный мир. На этот раз им не встретились ни люди, ни бесы, очевидно, время было неподходящим как для тех, так и для других. Закончилось их путешествие не в окрестностях заброшенной электростанции, как предполагал Синяков, а в одном из мрачных могильных склепов всего того же солдатского кладбища, о чём ему сообщила Дашка, хорошо знакомая с обиталишями подобного рода. Здесь она с отвращением отшвырнула мотоцикл, к которому, похоже, не собиралась больше притрагиваться, и забилась в самый дальний угол. Смерть брата подействовала на Дашку столь удручающим образом, что Синеков уже начала опасаться за состояние её психики. Может, тебе надо чего-нибудь? Он попытался погладить её по волосам, растрепавшимся от встречного ветра. Ты голодна? Хочешь пить? Чем я могу помочь? Я хочу, чтобы ты оставил меня в покое. Она отстранила его руки. Хотя бы на время мне нужно побыть одной. Сама не знаю, что со мной происходит. Раньше я боялась темноты и подземелий, а сейчас боюсь света и неба. Э, разве можно бояться неба? Выходит, можно. Оно затягивает меня, как в пучину, как в бездну. Поверь, это так же страшно, как скитаться по таким вот норам и каждую секунду ждать, что тебя придавит рухнувший свод. Я даже боюсь выходить на поверхность. Это у тебя от переживаний. Попытался успокоить её Синяков. Хорошо, а куда же мне тогда деваться? У тебя, кажется, были здесь какие-то дела, вот и займися ими. Не забудь про просьбу Дарии, хотя, честно сказать, я и сама ничего не поняла, а потом возвращайся сюда. Думаю, через день или два я приду в норму. Как же я оставлю тебя здесь одну? Синяков прижался лицом к её ладоням, холодным как мрамор. Вокруг столько шпаны болтается, тебя могут обидеть. Вряд ли И если я перед бесами не спасавала, то уж с людьми как-нибудь разберусь. Можешь за меня не волноваться. Ох, как странно я себя ощущаю, как змея меняющая кожу. Я становлюсь другой. Лучше или хуже не знаю, но другой. Мне не хочется ни есть, ни пить, ни спать, ни даже любить тебя. Ну всё, иди. Выход вон там, дальше. По мере того, как слабосильный аккумулятор мотоцикла разряжался, свет вывернутой на сторону фары тускнел, но похоже, что Дашка ожидала темноты как спасения. Сменить угрюмый и сумрачный мешок пандемонии на просторный и светлый мир людей было примерно то же самое, как после тяжёлой болезни покинуть больничную палату, пропахшую лекарствами хлоркой, и не вовремя опорожняемыми утками. и вдохнуть свежий воздух, наполненный ароматом трав, листвы и недавно прошедшего дождя. На соседних улицах перекликались гудки машин, звенели трамваи, шаркала подошвами толпа, и все эти, в общем-то, обыденные звуки являли собой разительный контраст с гробовой тишиной пандемии, лишь время от времени нарушаемой визгом расшалившихся бесов. Постаравшись получше запомнить вход в склеп, а для верности ещё и украсив его замшелой стеной своими инициалами, Синяков поспешил к Обищенским воротам. Здесь, вдали от почти непроходимых древесных зарослей и древних, всеми забытых могил, было сравнительно многолюдно. Старушки торговали цветами, алкаши собиражали на троих, праздные зеваки выискивали надгробия знаменитых людей, а влюблённые парочки Искали уединения благодатные тени плакучих ив. Синяков, наученный горьким опытом пандемония, всех встречных старался обходить стороной, словно опасаясь, что какая-нибудь богомольная старушка или голинастая девчонка вдруг обернётся бесом и воплётся клыками ему в горло. В нескольких шагах от старушки, внутри которой располагался милицейский пост, Синяков почувствовал болезненный укол в бедро. Это давало о себе знать волшебное иголка. которые в срединном мире вернулись все ее прежние качества. Судя по всему, где-то рядом таилась опасность, и игнорировать это предупреждение не стоило. Синьков присел на ближайшую скамейку, извлек из кармана иголку и попытался определить, как место нахождения этой самой опасности, так и ее степень. Со стороны его действия напоминали незамысловатое развлечение не совсем трезвого бородяги. Пусть и минута у Синикуова создалось впечатление, что после пребывания в пандемонии иголка взбесилась. Если верить ей, опасность угрожала буквально отовсюду. Да еще такая, что ему, по примеру Дашки, лучше было бы отсидеться в каком-нибудь заброшенном склепе. Все это наводило на весьма невеселые размышления. Мрачный орел беды, окружавший пандемоний, уже вполне мог затронуть серединный мир. Прислушавшись и приглядевшись, повнимательней к тому, что творилось вокруг, Синеков убедился в обоснованности своих самых дурных предчувствий. Не вызывало сомнений, что за время его отсутствия в городе что-то случилось, что-то экстраординарное. Уличная толпа выглядела куда более сосредоточенной и мрачной, чем обычно. Создавалось впечатление, что пешеходы стремятся поскорее укрыться под крышами своих жилищ. Несмотря на сравнительно ранний час, большинство торговых точек было уже закрыто, а за те несколько минут, которые Синьков посвятил созерцанию улицы, по ней промчалось пять или шесть милицейских машин, причем не только патрульных газиков, но и грузовиков, набитых полностью экипированными солдатами внутренних войск. Испитой мужчина в черной монашеской рясе, торговавший церковной утварью кустарного производства. Что-то в пол голоса растолковывал кучки встревоженных старушек. До Синькового доносились обрывки его фраз: «Митрополит Молебе нат служил, сама лично. За скорейшее выздоровление и покарание всех супостатов. Ох, суровые времена грядут, сестры. Говорят уже видели Антихриста. Но в вокзале его прислужники бесплатные билеты в пекло раздают, а на паперти христианский люд богопротивными речами смущают. Свят, свят, свят!» Старушки принялись низкого креститься в сторону часовни, купол которой был едва виден среди буйной клобищенской растительности. Спасе и помилуй! И старушки появился милиционерчья благообразная внешность вполне соответствовала предназначению этого скорбного места. Вот только слова, извергаемые из румяных уст стража порядка, ни в какие ворота не лезли. А ну-ка, живодристики, быстро очистить территорию, чтоб через 15 минут это духа вашего не было. Разве вы не знаете, что с 20 часов всего числа в городе вводится особое положение? Кто там вякает? Кто вякает? Я сейчас всех недовольных дубинкой окричу. И за отца, и за сына, и за Святого Духа. Неделю назад не сони сядете. При этом пышноусый и круглолицый милиционер не пожалел собственной ладони чтобы продемонстрировать эффективность своего резинового оружия, смешавшись с пестрой толпой в спешке покидавшей кладбище, Синикув благополучно выбрался на улицу и первым делом у стремился к ближайшему газетному киоску. Однако тот был закрыт без объяснения причины, и как мог убедиться Синикув, все выставленные для продажи газеты были датированы вчерашним числом. Свежую прессу смел ураган читательского спроса, или она попросту не поступила в продажу. Распрашивать о последних новостях прохожих Синяков не посмел. Мог ли из-за провокатора честь. После короткого размышления он решил навестить писателя Грошева. Всё равно одеваться было некуда, а ночевать сегодня в парке или на вокзале представлялось делом рискованным. Предположение Синякова о том, что в столь тревожное время осторожный и мнительный Грошев не осмелится покинуть своё жилище, полностью оправдалось. Ему и в квартиру звонить не пришлось. Дверь была слегка приоткрыта, словно здесь ждали дорогих гостей. Дабы не поставить друга в неловкое положение, тот ведь мог и с дамой развлекаться. Синяков, войдя в прихожую, нарочно громко затопал ботинками. На кухне что-то подозрительно звякнуло, как будто там прятали столовое серебро или готовили к бою оружие. Деликатно покашляв в кулак, Синяков приоткрыл дверь кухни. И успел увидеть, как Гроша в торопливо допивает граненый стакан, наполненный, судя по страдальческой гримасе пьющего, отнюдь не нарзаном. Увидев Сенекова, он поперхнулся, однако начатое дело довел до конца, аккуратно отставил пустой стакан в сторону и произнес с тяжким придохом на каждом втором слове: слышу, идут, дай домаю, далю, там ведь пади и не предложат. Где это там, поинтересовался Синяков, которому уже надоело разгадывать все новые и новые загадки. В камере вытряхшился на него грошев. Ты что, словно свалился или из-под полья вылез? Почти. Объясни толком, что случилось. Так ты не знаешь? Нет. Счастливый покушение на Воеводу. Неизвестный злоумышленник нанёс ему рану в область лица, говорят, серьёзную. Хотя понять толком ничего невозможно. Вот послушай: через каждые полчаса передаёт спецсообщение. Он включил репродуктор, являвшийся, фигурально говоря, прямым потомком тех картонных тарелок, которые в былые времена заменяли нашему человеку и набат и отеческое слово и глаз Божий. Диктор трагическим голосом зачитал медицинское заключение, пересыпаемое множеством мудрёных терминов. Искоева, впрочем, следовало, что жизни и здоровью народного любимца ничего серьёзного не угрожает. В последний момент рука подлого преступника дрогнула, а верные сподвижники и воеводы прикрыли вождя своими собственными телами. Затем речь держал некий высокопоставленный чиновник из правоохранительных органов, удостоенный такой чести, скорее всего, за то, что в отличие от большинства своих коллег, обладал сравнительно сносной дикцией. Хотя слово Наимиты произносил с ударением на первом слоге, кратко охарактеризовав меры, принятые его ведомством для предотвращения новых фактов насилия и беззакония, он перешёл на язык намёков, прозрачно указывающих на вероятных организаторов столь подлого преступления. В плане географическом упоминались чуть ли не большинство стран мира, а в плане политическом почти весь спектр партий и движений, начиная от крайне правых и кончая ультралевыми. особенно досталось некоторые части отколовшейся от народа интеллигенции я так понимаю, что всех подряд будут брать по списку пригорюнился грошев а одна надежда, что мест в камерах на всех не хватит для тех, кто наг, хватит посулил синюков в заключение выступили представители общественности директор завода ветеран труда доярка из пригородного колхоза и студент университета Все дружно клемили кого надо, кого надо благодарили и выражали надежду, что случившееся ещё теснее сплотит народ вокруг кого надо. Ветеран отдельно воздал должное временам своей юности, ныне очернённым и оклеветанным, когда такое огалтелое преступление было невозможно в принципе. Вот хрен старый, фыркнул Грушев. А в какие интересные времена Кирова замачили? Я уж про другие дела и не говорю. Не исключено, что молодость этого весьма достойного товарища пришлась на гораздо более раннее время, заметил Синьков, скажем на царствование Иоанна Грозного, и тогда зарвавшихся кровопийцев умели на место ставить, а теперь даже простенькое покушение они могут толком организовать. Эхма, думаешь, была бы от этого польза? Нас ведь на примере народовольцев учили, что индивидуальный террор ни к чему хорошему привести не может. Вполне возможно. Только приятно, когда деспота ногами вперёд несут. Для тебя он может и деспот, а народ за него горой. Ты разве против народа? К народу я отношусь точно так же, как один мой знакомый относится к своей износилованной жене. Жалеет её, конечно, но одновременно и презирает за то, что поддалась под лицу. Выпить бы ещё с горем. Да, в магазин идти, остерегаюсь. Предупреждали по радио, чтобы без особой нужды никто квартир не покидал. Не волнуйся, все магазины уже закрыты. Слушай, а если всё это подстроено, чтобы выяснить, как мы себя поведём? Всё может быть. Только мне от этого не легче. Грушев стал проверять на свет многочисленные пустые бутылки, громоздившиеся на кухонном подоконнике. Честно сказать, я к вашему воеводе тоже отношусь с предубеждением. Ну тут возникло одно обстоятельство, я бы даже сказал немаловажное обстоятельство. Ты Додик, сыротки, напомнишь? Конечно, помню. Только слух был, что он помер недавно, жив и даже занят весьма серьёзным делом. В подробности я вдаваться не буду. Скажем так, он борется с опасностью, угрожающей, если и не всему человечеству, то уж этому городу точно. Дадик, не поверю грошев. Да он и с мухой не стал бы бороться. Я же не говорю, что он один этим занят. Есть там люди и без него. Дудик при них вроде научного консультанта. Башка у него варит сам, знаешь. Ну и что? Плохи наши дела, вот что. По крайней мере, так Дудик считает. Без вмешательства воеводы нам этой каши не расхлебать. Он вроде бы в курсе дела, только не всю правду до конца знает. Обманывают его шестёрки. Додек по этому поводу целое послание составил и велел передать его сам знаешь кому, да еще лично в руки. Додек парень, хоть и башковитый, но наивный, как первоклассница. Любая бумага, прежде чем к воеводе попасть, через десять рук пройдет, и где-то третья или четвертая рука ее обязательно под цукно сунет. Никто на себя лишней ответственности не возьмет. Хорошо, а вдруг бумага секретная, не предназначенная для чужих глаз? Секретные бумаги по секретным каналам ходят. Ты к ним доступ имеешь? Нет. Кто-то же, а если Мартынова попросить, делает и в самом деле важное. Я про это обса даже слышать не хочу. Живодёр, сатрап персидский. Упоминание о сатрапе персидском сразу напомнило Синикову о Дарии, тёска которого, как известно, был персидским царём. сам с собой представил себе случай разгадать загадку покойного комбата а заодно и проверить интеллектуальные способности грошева по поводу которых синьков всегда испытывал изрядное сомнение вопросик к тебе есть дорогой наш билитрист как бы ты истолковал следующие фразы одна мак не должен восседать на царском троне другая вместе с прошлым вернуться и все его химеры За точность не ручаюсь, но смысл примерно такой. Но про химер прошлого все понятно. Одна такая химера только что по радио вещала. А где сказать, как хорошо нам жилось под заботливым взором вождя. Таким хоть малюту с куратово верни, лишь бы было кому сапоги лезать. А вот относительно мага на троне надо подумать. Грушев понюхал дольку лука, запах которого, возможно, обострил его мышление. Кто хоть это тебе сказал? Какая разница? А всё же, один знакомый ныне покойный офицер, неровнодушный к магии, звали Дарием. Подожди, подожди. Грушев кинулся вон из кухни, но тут же вернулся назад, судя по его виду ни с чем. Дарий, царь из династии Ахеменидов, кажется, трон его предка захватил какой-то самозванец, раньше и в самом деле считавшийся магом. Пришлось Дарию с ним повозиться. Подробности изложены в истории Геродота. Была у меня такая книжонка, да я её недавно к букинисту снёс. На втутку не хватило. Нет, на билет в филармонию. Всё равно ничего непонятно. Причём тут маг, да ещё какая-то династия хираминидов? Ахеменидов, поправил грошев. Тем более. Ладно, а в вот осени разберёмся. От тебя позвонить можно? Звони, если телефон не отключили. Не бойся по дамочке своей соскучился? Нет, по Мартынову. Ты что? Грушев едва с табурета не свалился. А вдруг у него аппарат с определятелем вызова? Какая разница, ведь я звоню, а не ты. И отвечать, если что, не так я буду. Как же? Ответил Волк за пса, вместе с которым кабелу задрал. Тебя ищи с вещи, а я к месту прикован. Никакого понятия о конспирации. Уж молчал бы лучше конспирайтер за нюханый. Ты пойми, я обещал Додику, кровь из носа. О беспосредничестве Мартынова ничего не получится, тем более после того, что случилось. Дался тебе этот Додик, тряпка он, преспособлянец, и нашим и вашим зато ты у нас единый борец. А если он чихать хотел на вашу политику, другие у него интересы. Кроме того, Додик мне жизнь спас. И вообще отстань. Мало тебе в молодости на орехи доставалось. Могу ещё добавить. И это такой же, горько скривился Грушев. А полагаете, насилие, глумослов, сквернавец. Как всегда, от избытка чувств его потянуло на любимого дали. Жизнь Синеенкова за последнее время была столь насыщена, что он успел лишиться и денег, и документов, и многих других ценных вещей, не говоря уже о материалистическом мировоззрении и некоторых иллюзиях, свойственных человеку его возраста. Поэтому, приступая к поиском бланка, на котором были запечатлены адреса и телефоны бывших однокурсников, он на успех не очень-то рассчитывал. Однако искомая цидулка оказалась там, где и следовало быть, в заднем брючном кармане. Правда, рукописный текст немного расплылся от воздействия воды. О, это памятное купание в речке Свиристелке родной сестрички Леты и Стикса. Но ещё текст вполне читался. Наверное, служащие справочного бюро использовали особо стойкие чернила. Не даром их услуги обходились так дорого. Набирая номер Мартынова, Синяков волновался так, будто бы подбирал отмычку к замку чужой квартиры. Ответили сразу же, но женским голосом. Вячеслав Иванович домой ещё не вернулся, а его служебный телефон посторонним знать не полагалось. Однако, если нужно передать что-то важное, то, пожалуйста, диктуйте. Очень важное, не сомневайтесь. Передайте, что звонил Синяков. Синяков, повторил он по слогам. У меня к Вячеславу Ивановичу дело государственной важности. Убедительно прошу связаться с ним, а я перезвоню через десять минут. Личный контакт с бывшим приятелем в планы Синякова отнюдь не входил. Он всего лишь собирался передать ему послание Додика, а там будет, что будет. Мартынов хоть и подлец, но не дурак. Поймет, что за документ попал в его руки. На этом ведь и выслужиться можно, хотя кто знает, на чём они там в своих высших сферах выслуживаются. Скорее всего, на интригах и лакительстве. Если Синякову сейчас позволит связаться непосредственно с кабинетом Мартынова, тот при желании всегда найдёт способ вычислить координаты собеседника, а от этого ни Синякову, ни Грошеву лучше не будет. Значит, придётся провести кое-какие предварительные мероприятия. Недаром ведь хозяин квартиры совсем недавно заикался о пользе конспирации. Первым делом Синьков приготовился к возможному аресту, удалил из карманов все, что могло дать зацепку ретивым следователям, волшебную голку засунул в боковой шов брюк, а шаманский порошок расовал по сигаретам. Благо у Грошива нашлась початая пачка примы. По его представлениям, курить за свой счет не возбранялось даже в камере смертников. И вот только всё та же женщина, супруга, дочь, домработница сообщила Синекову служебный телефон Мартынова на манер двоичного кода сплошь состоящий из нулей и единиц. Наверно, нынче это был особый начальственный шик. Как он стал собираться в дорогу. "Уходишь?" опечалился Грошев с некоторых пор, осознав наконец смысл пословицы: "На миру и смерть красна". "Отлучаюсь, скажем, пока так. Не хочу тебя подставлять". Позвоню из автомата. Спасибо за всё. На меня не обижайся, тварь ты хорошая, хоть и малодушная. А разве я спорю? Я являюсь типичным представителем своего малодушного народа. Ничего не могу с собой поделать. Как говорится, против природы не попрёшь, от волка теля не рождается. Возможно, в этом есть некий исторический смысл. Отважных волков давно свели на нет, а молодушные телята знай себе лижут молочко, но иногда из них вырастают свирепые быки. Уже стоя на пороге, они обнялись и Синяков добавил: "Ты дверь-то не запирай, может статься я ещё и вернусь. Моя дверь всегда для тебя открыта", произнёс Грушев высокопарно. "Кроме тех случаев, когда она будет опечатана прокуратурой". Выйдя из подъезда, Синяков огляделся. Окружающей местности, игровой площадки, песочницы, беседки, дорожки, скверик для выгула собак, казалось, вымерший. Впрочем, здесь, в отдалённом спальном районе, да ещё и в такую пору, это было вполне обычным явлением. Прав был Додик. До Венеции или Тадж-Махала нам ещё далеко. Пропустив несколько телефонов автоматов подряд, Синяков выбрал тот, который располагался подальше от дома Грошева, да вдобавок ещё стоял на отшибе. что позволяло контролировать возможные пути подхода опергруппы, если таковая будет выслана по его душу. Знакомый по старой памяти с принципами организации телефонной связи, Синьков прикинул, что для определения его местонахождения уйдёт минуты 3, как никак, а телефон-автомат своего индивидуального номера не имеет. Примерно столько же времени, если не больше, понадобится оперативникам, чтобы добраться сюда из ближайшего райотдела милиции, итого 6 минут. Одну минуту отнимуем для того, чтобы смыться до лесопосадки, отделяющей жилые дома от автомобильной трассы рукой подать. Короче, надо уложиться в 5 минут, которые, как известно, всё решают иногда. Магнитная карточка, предусмотрительно позаимствованная у Грошева, не подвела. Не прошло и секунды после набора последней цифры, как в трубке раздался голос Мартынова. Слегка изменившийся после разложения на электрические импульсы, а потом и после сложения этих импульсов приемлемый для человеческого уха звук. Слушаю. Это Есинюков, привет. Привет. Тон Мартынова был столь же холоден, как у диспетчера бюро ритуальных услуг. Что-то хотел? Тебе разве не передали? Передали, только дело государственной важности понятия растяжимые. Намерены указать исполнителя теракта или напрашиваешься на явку с повинной? Прошла минута. Да погоди ты, прервал его Синяков. Бывают дела и поважнее. У нас не бывает. Лучше скажи, ты про пандемоний что-нибудь знаешь? Про бесов, про судьбу десбата, про додик и сироткина? Ты не фиан случайно? Да или нет? Нет. Прошло 2 минуты. Ладно, болтать мне не досуг. Я перешлю тебе один очень важный документ, составленный, кстати сказать, официальным лицом. Прочти его, а потом поступай по собственному разумению. Но учти, твоя бездеятельность может дорого обойтись человечеству, всему человечеству, подчёркиваю. Чернобыль вам тогда мелким хулиганством покажется. 3 минуты. Как мало слов умещается в 60 секунд. Это всё? Голос Мартынова был по-прежнему невозмутим. Нет, не всё. Ты обязан ознакомиться этим документом в егоду. Тот -то из важных чинов скрывает от него правду, страшную правду. Дорога каждая минута. Документ, про который я говорю, через несколько минут совершенно случайный прохожий передаст первому встречному милиционеру. Надеюсь, им не подотрутся, тем более что ты будешь указан на конверте в качестве адресата. Дисциплина ведь у вас вроде на уровне. Меня искать не надо. 4 минуты. В принципе, всё успел. Не хочешь, значит, со мной встретиться? Это было уже слишком. Мартинов явно переигрывал, но в запасе Синькова была еще целая минута. Нет, надо было сдержаться и не нахамить этому держиморде в самый последний момент. А придется. В трубке раздались короткие гудки, а за стенами телефонной будки быстро приближающийся тупот. Лицепосадка, в которой Синьков собирался спастись, в конечном итоге погубила его. Не менее полудюжины человек, кто в форме, кто в штатском, бежали именно с той стороны. Чтобы отбиться от них, нужно было иметь кулаки Майка Тайсона, чтобы убежать ноги Карло Льюиса. Сокроментальные 5 минут истекли как раз в тот момент, когда самый проворный из этих оборзевших сексотов ухватился за ручку телефонной будки. Даже не представившись, а тем более не разъяснив задержанному его законных прав, он заехал в Синяково в скулу. За что немедленно схлопотал оборотку, то есть ответный удар, лишь бы не убили сразу, думал Синяков, когда под звон циплечьих се стёкл и гудение сорвавшейся с рычага телефонной трубки его вывылокли из будки наружу. Винить было некого, сам вляпался. О, эта проклятая пятая минута, на которой он сделал столь необдуманную ставку. Ло наивность рядового гражданина, вознамерившегося обдурить всесильную контору. Да не бейте по голове с волочи, она ещё может пригодиться вашим начальникам. Дежурка, куда доставили Синикова, была не просто дежуркой. Поскольку обычно для таких мест клиентура, вонючие профурсетки, грязные ханорики, вшивые галошмыги, оборванные богатолы и окровавленные терпилы напрочь отсутствовала. Повсюду лежали ковровые дорожки по углам поблёскивали латунные плевательницы, а предварительный шмон ученял не какой-нибудь похмельный сержант, А лащёный майор с институтским ромбиком на кителе. К счастью, швов здесь не распарвали, а сигарет не ломали. Заполученный пакет у Синекова изъяли ещё во время задержания и тут же сунули в толстенный контейнер, предназначенный для транспортировки взрывоопасных предметов. После оформления всех надлежащих бумаг, которые наравне с другими официальными лицами подписал и врач, наблюдавший за обыском с безопасного расстояния, Синековых поместили в каморку на ментовском жаргоне называвшуюся боксом. Дежурный майор, выдавая ключи вертуха и вертухая старшине, так и сказал: "В пятый бокс его до глаз не сводить, особо опасный". Синеков ожидал худшего, однако Кутузская оказалась вполне сносной. Крысы по ней не бегали, тараканы были представлены в самом незначительном количестве, а сокамерники плотные не разыгрывали новичков в карты. Сокамерников вообще не было, если не считать таковыми всё тех же тараканов. Первый час ушёл на то, чтобы отдышаться, кое-как стереть с пальцев чёрную мастику, оставшуюся после дактилоскопии, и привести в порядок одежду, изрядно пострадавшую как при задержании, так и при обыске. В конце второго часа Синяков заскучал. Какая-либо печатная продукция в камере отсутствовала напрочь, а свежая побелка не позволяла узнику приобщиться к образцам мудрости и юмора, оставленным на стенах предшественниками. От нечего делать Синьков решил пообщаться с волшебной иголкой, которую условно можно было считать предметом одушевленным. Не без труда извлек он ее из брючного шва и положил на ладонь. Иголка не стала обиживаться напрасно, а лишь тихонько уколола Синькова в основание большого пальца. сам дескать видишь, как мы вляпались. Укол этот подействовал на синькову весьма благотворно. Мечущийся дух его успокоился, ушибы перестали ныть, тревожные мысли рассеялись, потянуло на дрёму. Однако заснуть окончательно ему не дали, вызвали на допрос. Комната для допросов находилась в том же коридоре, только в самом его конце. даже дальше туалета, хотя, как известно, подобные заведения издавна отмечали у нас ту грань, за которой пропадают все другие признаки цивилизации. От бокса номер пять уже обжитого синяком эта комната отличалась несколько большими размерами и наличием скромной мебелировки в виде письменного стола и двух одинаковых скрипучих стульев. Следователь был похож на школьного учителя, давно достигшего пенсионного возраста. Но одного желчного, нечистоплотного от общения с молодым поколением слегка тронувшегося умом, а по причине возраста и здоровья лишённого мелких человеческих слабостей. Из настря его торчала седая щетина, из ушей грязная вата. Воротник застиранной форменной рубашки, надетой под гражданский пиджак, практически истлел. Однако Синяков знал, как обманчиво бывает первое впечатление. То обстоятельство, что допрос столь важного преступника доверили именно этому доисторическому монстру, свидетельствовало о наличии у него каких-то особых, весьма существенных достоинств. Допрос следователь вёл нудно, медленно, раз за разом возвращаясь к одним и тем же фактам. Только на регистрацию анкетных данных ушло не менее получаса. Долго выяснялась причина отсутствия документов. Наконец, с обоюдного согласия сторон остановились на обтекаемой формулировке: утраченный во время самообороны от неизвестных лиц. Вопросов по существу дела следователь почти не задавал, а только бормотал: "Рассказывайте, рассказывайте". После изложения причин приезда сын Димка Суд-Дизбат перешли к описанию путешествия в Пандемоний, город мистической тени, бесы и Дизбат сражения. У другого от такой хинеи давно бы терпение лопнуло, а старичок следователь зна себе писал, аккуратно выводя каждую буковку и время от времени задавал уточняющие вопросы, типа: "Поподробнее пишите приметы милиционера по фамилии Ришитняк". Историю своих злоключений в том и этом мире Синьков изложил без утайки, воздержавшись только от упоминаний Дашки и Грошива, людей, находящихся в пределах досягаемости подручных Мартынова. У него уже слипались от усталости глаза, когда следователь сказал: "Прирвёмся". И вместе с протоколами допроса удалился. Синекову принесли поесть что-то давно остывшее и малоаппетитное, приготовленное явно не на кухне ресторана. Поскольку по его представлениям уже стояла глубокая ночь, сию внеплановую трапезу нельзя было назвать ни поздним ужином, ни ранним завтраком. Просто это был сигнал, что работа с ним на сегодня отнюдь не закончена. Так оно и случилось. Дверь следственного кабинета, обычная тюремная дверь с набжённой глазком, лязгнула, пропустив внутрь нового посетителя. На этот раз им оказался Вячеслав Иванович Мартынов в собственной персоной. Одет он был в подчёркнутой скромностью аккуптного офицера. Камуфляжный костюм с простыми суконными погонами, грубые ботинки и берет бордового цвета, примерно такой же, но только без какарда, носила некогда мамаша Синякова. "Ну, привет", сказал Мартынов. Здоровались уже недавно по телефону, не считается. "Вопросы есть?" Этой фразой он несколько огорчил Синикова, ожидавшего, что от него сейчас потребуют ответов, а вовсе не вопросов. Однако замешательство длилось недолго. "За что меня арестовали? Задержали?" уточнил Мартынов. "Если личность гражданина не установлена, закон позволяет задерживать его на срок до 3 суток. Но ведь моя личность установлена с твоих слов, а это согласись, недостаточно. Нужно провести все необходимые проверки. Мало ли что. Сам знаешь, какое нынче время, трое суток, и потом меня отпустят. Синяков волновался не за себя, а за Дашку, оставшуюся однёшенькой в могильном склепе. Обещать не могу. Мартынов изобразил на лице скорбь. Де ведь, оказалось, сопротивление работника милиции это как минимум 15 суток. Да и другие грешки за тобой могут отыскаться. Покушение хочешь на меня списать, Иуда? Потише. Покушение уже практически раскрыто. В нём не такие индюки, как ты сознались. Тут не Техас, а не Швеция. Политические преступления раскрываются по горячим следам. Народная любовь и поддержка кое-что значит. Зачем же её тогда тебе понадобился? Я по долгу службы охраняю порядок. Ты по собственному недомыслию нарушаешь его. Что мне прикажешь делать? Смотреть на это сквозь пальцы, только потому, что мы когда-то учились в одной группе? Тогда я к тебе больше вопросов не имею. О чём можно говорить с человеком, лишённым стыда и совести? Брось! Тоже мне стыдливый нашёлся. Ладно, оставим это. Он потёр свои благородно запавшие виски. Читал я твои бумаги, и протокол допроса читал. Он умолк, ожидая ответной реакции Синякова, но тут демонстративно молчал, словно воды в рот набравший. Пришлось Мартынову продолжать дальше. Времена, конечно, изменились, и в плане мировоззрения подвижка есть. Мы в некоторых рядах отделов даже часовня оборудовали. Хотя такая же ерунда, как и с ленкомнатами получилось. То пустой стакан в вальтере найдёшь, то презерватив использованный. Тем не менее, существование чудес уже не отрицается огольно. Обратил внимание, какого тебе следователя подсунули. Думал, что чучело огородное молью побитое, а нет. Это старикан, своём роде уникальный. Порчу может запросто навести, боль снимает, заговорами лечит, наверное, и другими делишками балуется. А главное, всяких колдунов до да чернокнижников через каменную стену чуют. В тебе же он ничего сверхестественного не заметил, более того, склонен верить твоим роскоzням. При всей своей нелепости они, как он выразился, внутренне непротиворечивы. И мне не остается ничего другого, как согласиться с ним. Знаешь, что меня больше всего убедило в твоих показаниях? Упоминание об инспекторе дорожно-патрульной службы и решетнике. Я с его командиром и связался. Описание один к одному лучше не скажешь. А ведь ты решительно знать не мог, поскольку исчез он еще до твоего появления здесь. Да и справки о его внешности и привычках вряд ли успел бы навести. Жив, значит, курелка. Мало того, процветает, что доказывает прозорливость вашей кадровой политики и доказывает. Нечего здесь ехидничать. Если человек даже среди бесов не пропал, значит, правильно моего воспитывали. Кто ж спорит? Взятки из бесов брать не каждому по силам. Я и в мировой литературе сходного случая найти не могу, разве что паповский работник Болда. Клеветы мы не боимся, особенно голословные, привычные. Однако не будем отвлекаться. Давай, допустим, что ты прав. Есть где-то в другом измерении мир бесов, который по неведомым причинам стремится слиться с нашим миром. Перспектива не ахти какая, хотя еще неизвестно, кто хуже, свой брат человек или бес этот. Кстати, в пользу такой версии есть немало есть нафактов-то не намеков. Например, бесследное исчезновение людей не бомжей, не наркоманов, не неблагополучных подростков, а вполне нормальных людей, даже можно сказать, домоседов, потом обескровленные трупы, найденные на кладбищах, в карьерах, вблизи заброшенных строек, то есть в таких местах, где нечистая сила чаще всего проникает в наш мир. Странный интерес некоторых служб к людям со сверхъестественными способностями. Сейчас говорят, все знахари, ведьмы, колдуны и гипнотизёры на особый учёт поставлены. Отсутствие в нашем информационном центре каких-либо данных о людях типа Сироткона или того же Камбата, которого ты называешь Дарием, хотя личность это хорошо известна нашим патрульным. Нераз его задерживали за нарушение правил движения, да все как с гусиа вода. Но с другой стороны, борьба с бесами ведется, пусть и в условиях секретности, пусть и не совсем, так сказать, конституционными методами. Значит, власти в курсе дела. Не все, конечно, а те, кого это непосредственно касается. А вот в неосведомлённость его еды я не верю. Без его ведомой мышь в подвале не заведётся. Ты со мной согласен? Допустим, однако лишний раз напомнить не помешает. Это тебе так кажется. Откуда я знаю, кто курирует этот самый pandemonium? Армия, разведка, служба безопасности, охрана Воеводы. Как я буду выглядеть в их глазах, если попытаюсь дать ход твоим бумагам? Как человек лезущий не в своё дело. А за такое знаешь, что полагается? Что у вас полагается, не знаю, а у урок могут и язык укоротить. У нас могут всего тебя укоротить на голову, хотя Мартынов задумался. Хотя с другой стороны, это козырь. Про Маргали не досмотрели, скрыли и извратили, не оправдали доверие. Один я оказался на высоте, проявил бдительность, служебное рвение, личную преданность. Заманчиво. Карту ты мне подсунул, конечно, красивую. Но вот как её разыграть, чтобы не было перебора? Не знаешь? С некоторых пор в азартные игры не играю. Значит, не знаешь. И я не знаю. А если не уверен, что сорвёшь банк, то лучше остаться с недобором, подождать другого расклада. Вот такие дела. Синяков никак не мог понять, куда клонит Мартынов. Однако его многозначительный тон и блудливый взгляд внушал тревогу. В комнате наступила тишина, нарушаемая только шорохом таракана, выползшего из зарешеченной ниши, в которой скрывалась что свечевая, электрическая лампочка, и сейчас совершившего по потолку какие-то сложные маневры. Ты не Юли, выдавил из себя Синьков. Говори прямо, как собираешься поступить. Неужели прошлая дружба не обязывает тебя даже к откровенности? На откровенность потянуло. Так и ты был не до конца откровенен с нами. Почему умолчал о контактах с этим писакой Грошевым? Ведь недаром тебя взяли в квартале от его дома. А Грошев напрямую с врагами воевода связан. И про некую дамочку ни слова не сказал, хотя она, между прочим, подозревается в поджоге. Вот так оказывается и какой. А еще просты ты совесть распинаешься. Кому из нас должно быть стыдно? Конечно мне. Я хотел предотвратить большую беду с Рам. Не выдал своих безвинных товарищей стыд. А ты засадил меня за понюшку табака и выставляешь себя ангелочком? Не тебе меня учить, инструктор спорткомитета. Мы с тобой птицы разного полета. Клевал бы потихоньку зернышки из навозной кучи и не лез бы туда, где орлы за утками гоняются. На коль скоро разговор пошел на откровенность, то слушай сюда. Ты мне ничего не говорил, а я ничего не слышал. Бумаги твои я спрячу и, может, сожгу от греха подальше. Насчет тебя даже и не знаю, что сказать. Отпусти, произнес Сиников тоном вовсе не просительным. На том свете зачтется. Я бы отпустил, но уж больно ты шабутной, совсем как этот таракан. Мартынов глянул вверх. Это ж надо до мира бессов добраться, а потом назад живым вернуться. Нет, таким людям на честное слово верить нельзя. Сиников невольно обратил внимание на таракана, с которым его только что сравнивали. Надо было бы, конечно, обидеться, но разве на таких, как Мартынов, обижаются? Таких давить надо непосредственно после рождения, в крайнем случае кастрировать, дабы не умножалось зло на земле. Тем временем таракан, до того устроившийся прямо над головой Мартынова, описал замысловатую фигуру, в точности повторяющую путь, по которому двигался взгляд Синекова. Удивлённый Синеков повторил опыт, стал водить глазами влево вправо. Таракан рискуи и сорвался послушно забегал по потолку туда-сюда. Дрессированный они здесь что ли? подумал Синяков. Эх, был бы я сейчас вот таким таракашкой, сбежал бы отсюда к чёртовой матери и все дела. Однако эту кромольную мысль он оставил при себе, сказал следующее. Пришьёте меня, значит? А вот так сразу возьмём мы, пришьём. Здесь у нас, конечно, не Швеция, но и не Северная Корея. Се, под законом ходим. А твоя судьба будет зависеть от твоего поведения. Проглотишь свой длинный язык, будешь жить. Начнёшь болтать не только из-за койной башки и своей непутявой лишишься. Публика тут всякая сидит, но в основном народ серьёзный. Некоторые уже и надежду потеряли на волю выйти. За пачку чая или за дозу дури они тебя технически заделают и даже отвечать не будут. Мало ли кто кончает самоубийством путём раздавления своей собственной машинки. Есть такое выражение открываются перспективы. Перед синьковым они наоборот закрывались. Прощай, воля, прощай, Дашка, прощай, Надежда, ещё когда-нибудь свидится с Димкой. Здравствуй, казённый дом, здравствуй, племя зеков, блатное, незнакомое. Синьков уже давно ощущал в бедре какой-то жар, словно от прикосновения к радиатору центрального отопления. Машинально тронув спрятанную в шве иголку, он сразу отдернул руку. Талисман, столько раз выручавший его, раскалился, а это означало, что опасность достигла наивысшей степени. Повторялась история его первой встречи с Дарьей. Как и тогда от Синьково требовались какие-то решительные действия. А что я, собственно говоря, теряю, кроме перспективы сдохнуть на параше? Подумал Синьков, ощущая чувство, предшествующее прыжку через бездну. Это, наверное, мой последний, единственный шанс. Выручай иголочка. Уж если ты Дарье угомонила, то с таким дерьмом, как Мартынов, и подавно справишься. Даже не почувствовав боли от ожога, Синьков выхватил свое волшебное оружие и направил его на Мартынова, сидевшего по другую сторону стола. Дело, казалось, было верное, однако этот налим хитрожопый только притворился, чтобы позабыл об детельности. На самом деле он не расслаблялся ни на секунду и ловко перехватил руку Синекова. Тот в свою очередь перехватил руку Мартынова, потянувшуюся к тревожной кнопке. Начался своеобразный армрестлинг. Противники были похожи на матёрых раков, сцепившихся обеими парами клешней. Оба имели примерно одинаковый вес. Оба в прошлом были спортсменами. Однако последние 10 лет Синеков ничего тяжелее стакана не поднимал, а Мартынов постоянно качался. Как по собственной инициативе, так и на занятиях по служебной подготовке. У письменного стола, ставшего ареной борьбы, вот-вот должны были подломиться ножки. Отклоняясь все дальше назад, Мартынов выкручивал Синикувы руки, стремясь опрокинуть его на спину. До победы оставалось совсем немного, и чувства, обуревавшие Мартынова, нашли свой выход в натужном стоне: "Падая, дешевка, ха-ха!" Закончить фразу он не успел, потому что таракан, сорвавшийся с потолка, угодил ему прямо в рот, а оттуда, судя по жуткому хрипу, в дыхательное горло. Случай, безусловно, уникальный: впервые в жизни Синькову удалось одолеть противника при содействии таракана. Вырывавшись из ослабевших рук Мартынова, он ткнул его иголкой сначала в плечо, а потом для верности в щеку и немедленно приступил к процедуре реанимации. Причина подобного великодушия заключалась отнюдь не в душевных качествах Синькова, а в том, что Мартынов был ему нужен только живым. После пятого или шестого удара между лопаток злополучный таракан все же покинул трахею Мартынова, к тому времени уже ставшего похожим на удавленника: выпученные глаза, синюшный цвет лица и так далее. А, просипел он минуту спустя. Вот была бы позорная смерть! Таракан нам подавился. Спасибо, что выручил. Синьков с надеждой, но и с тревогой, ожидавший дальнейшего развития событий, ограничился ничего не значащей фразой, слышанной однажды от Стрикапытова: "Малая козявка любой дух в труху сгрызет". А это ты зачем? Мартынов потрогал щеку, на которой еще виднелся след от укола. Так надо. Синьков позволил себе слегка повысить голос. Если надо, значит надо. Мартынов рассеянно забарбанял пальцами по крышке стола. Что-то я себя неважно чувствую, сплошной туман в голове. Слушай, а может отложим все до завтра, как говорится, утро вечером удриней. У меня конечок в портфеле имеется, раздавим бутылочку и на боковую, а потом... Нет, твердо сказал Синьков, рискованный план которого похоже вытанцовывался. Откладывать не будем. Времени в обрез. Да должен добиться встречи своей воды да уже сегодня, желательно этим утром. Ладно, постараюсь, Мартынов расслабленно кивнул. А ожидай меня здесь. Нет, я поеду с тобой. В таком виде? Мартынов покосился на многострадальный наряд Синикова. Придётся достать мне другую одежду. Слушай, с тобой нет проблемы, он нажал тревожную кнопку. Наступил критический момент. Что если никакое колдовство не властно над Мартыновым, и он только притворяется? Сиников весь напрягся, словно сжатая до предела пружина. Дверь с грохотом отворилась, но Виртуха и с ключами остался снаружи, как того требовала инструкция. Задержанного Синикова запишите за мной, сказал Мартынов. Забираю для следственного эксперимента. Заодно костюмчик ему подищите поприличней и все соответствующие аксессуары. Не знаете, что это такое? Книги надо после службы читать, а не водку дрызгать. Сами-то вы что под костюм надеваете? Нет, свитер не надо. Сорочку, галстук, носки, туфли, ясно? Тогда выполняйте. Покидая козённый дом, давший ему приют на целую ночь, Синяков не забыл оглянуться на вывеску. Однако таковых оказалось сразу две. Одна бронзовая гласила, что здание является архитектурным памятником и находится под охраной государства. Вторая, куда более скромная, начиналась со слов: "Следственный изолятор номер 1".